Глава 5. Где-то в девятой зоне. Главное – гнездо. В просторное помещение, полное суетящихся грас офицеров, вошли двое. Оба имели гуманоидную форму, всего две ноги и руки, прямоходящие, а вместо хитина у них были доспехи, выращенные из особого биологического материала. И особенно выделялось что-то вроде рога. Разве что у одного генерала, а это были именно они – Рог был меньше, этот генерал был помладше, а второй, более старый, имел крепкий и мощный рог. Старый гуманоидный жук вошел в штаб и окинул его критическим взглядом. Всюду было сложное биологическое оборудование, а также стояли офицеры, в поклоне преклонившие колено. «На удивление, миленькое у тебя логово», — телепатически произнес старый. «Я принял его втрое меньшим размером», — возразил молодой. «Ясно». Старый Грасс подошел к пруду и, засунув руки в специальное отверстие в стене пруда, в гуманоидность Жука заставил в жидкости изобразиться очертания планеты со всеми зонами, включая новые. «Высадка прошла успешно на 78 Низкий показатель». Нахмурился старый генерал и посмотрел на молодого. «Земляне начали резко набирать силу и даже вышли в космос. Из полученных данных следует, что у них появился какой-то гений». Ответил тот. «Может ли это быть вмешательством извне Спросил удивленный старый генерал. «Маловероятно. Планета была под нашим наблюдением. Возмущения гиперпространства в звездной системе и близ нее также не было. Но я не могу объяснить такой резкий скачок в развитии». «Возможно, ты что-то упускаешь». Генерал сменил изображение на картинку, похожую на космос, где в виде пятен проходило сражение в космосе. Они изобрели плазменные оружие. Это неприятно. Но их флот крошечен. А поражение — это лишь следствие глупой недооценки противника. Земляне показали смекалку и заманили адмирала в ловушку. На языке грас адмирал звучал как «повелитель бескрайнего пространства». Но люди Нор называли их просто «адмиралы». На языке землян это слово означало то же самое, что и у наранцев. Пусть и звучало по-разному. Адмирал — это командующий флотом. В данном случае флотом живых космических кораблей. Что будем делать? У них также появилась армия машин. Лишь с внушительным подкреплением удалось их отбросить. Армия машин — это плохо, но не критично. Роботов сложно и долго собирать. Нужно много ресурсов. И вскоре этих ресурсов у землян не останется. Старый генерал переключил картинку и вновь посмотрел на новые зоны. Хаос. Людишки легко поддаются панике. И когда это происходит, все их технологии тут же становятся бесполезными. Эта планета не исключение. Дворец короля Италии. Некоторое время спустя. Я вошел в трапезный зал, где за столом собрались десять человек. Король и девять его генералов. Все подтянутые, суровые и с очень голодными глазами. Похоже, только меня и ждали. Прошу прощения, что задержался. Обсуждал важное дело, и думаю, оно вам понравится. Я сел за стол, и король взглядом попросил рассказать, о чем я. Я заметил, что у вас есть плохой интернет и связь. Так и есть. Оборудование изношено, плюс мы в основном полагаемся на спутники. Все же основная часть инфраструктуры шла через север, ответил один из генералов. Высокий, черноволосый, нос с горбинкой. Ну или просто кривой, так как его часто ломали. Вот как. Тогда я хочу вам предложить сверхбыстрый спутниковый интернет и связь. Ловит в любой точке мира. Приемники недорогие. Или можно сразу их в телефон устанавливать. Предложил я. А на меня смотрели с недоумением. Ваше предложение заманчиво, и мы изучим его более детально, но с привлечением специалистов. «Сами мы в этом ничего не понимаем», — ответил король, и люди с ним согласились. А затем он хлопнул в ладоши, и вошли слуги, внесшие еду. Рисовая каша, свежий хлеб и немного гулеша с пастой. Люди аж простонали от радости и набросились на еду, жадно все съедая. Порции были весьма большие, но видно, что ими лишь едва удалось утолить аппетит из голодавшихся людей. «Теперь, когда мы поели», — заговорил король, — Предлагаю рассказать нашему дорогому гостю о состоянии нашей армии и делах на фронтире. Первым начнет... По приказу короля, генералы один за другим отчитывались. У Италии есть и флот, и авиация, но все в весьма печальном состоянии. Каждый корабль имеет протечки, а на самолетах попросту опасно летать. Для пилотов опасно. Однако люди как-то донаучились научились из мусора собрать детали и чинить технику. Я аж пятую базу вспомнил. Далее. Уровень подготовки армии весьма низок. Ведь для тренировок почти нет боеприпасов. Снаряжения тоже почти нет. Есть 300 раз все перечиненное. Основная опора страны – это одаренные и операторы Илии. Главная же проблема страны – это нехватка территорий и ресурсов. Из-за первого – голод, перенаселение, проблемы с правопорядком и падение экономики. Из-за второго – безработица и проблемы на фронте. Хотя вру. «Есть третья проблема. Соседи. Значит, французы ловят вашу рыбу и забирают ее в счет погашения процентов по кредитам?» «У меня задергался глаз. Французы нам в свое время сильно помогли, но за ленд лис мы расплачиваемся уже 80 лет. Слишком уж низкую цену они ставят за пойманную рыбу, либо отчитываются о крохотных ловах», — ответил король. «И нет, разорвав договор, мы бы лишились последних крох финансовой помощи, которых вы уже лишились», — задумался я. «Да, поэтому я уже подготовил приказ о расторжении договора. Не торопитесь», — попросил я, сохраняя спокойное выражение лица. «Сперва попробуйте от французов в течение недели предоставить вам полный отчет по пойманным морским биоресурсам и по каким ценам они были реализованы». «Угрожаете, что если не будут предоставлены полные данные, вы разорвете договор и будете судиться, а также арестуйте все их рыболовецкие суда, скажем, по подозрению в утаении истинных масштабов добычи». «Они могут на это остро отреагировать», — возразил один из генералов. «И как же? Нападут на вас?» — сухмылка на лице спросил я. «В таком случае весь мир объявит их предателями человечества». Я первый сброшенный на Елисейский дворец плазменную бомбу. Люди замолчали. «Марко, займись. Будут сопротивляться, применяя оружие. Осталось сделать это быстро, чтобы флот французов не пришел на подмогу», — приказал король. «Они с ними не свяжутся. У них ведь спутниковая связь, да?» Заулыбался я, и мне кивнули. «Тогда считайте, что рыболовецкий флот остался без связи, и я предоставлю вам их координаты». «Принял. Провожу анализ». Сказал Ларри. «Вы такое можете?» Удивлялись генералы. «Могу, но давайте это останется между нами». «Хорошо, мы будем молчать». Король окинул всех суровым взглядом. «Теперь мне нужны журналисты, ваши семьи и транспорт». Вновь удивил всех я. А как они удивились, когда я начал... Ну тут, думаю, весь мир удивится. Мировые новости. «Мяу!» Ревела кошка, а телек поглаживал ее по спине. Находились они, как обычно, в студии и одеты более свободно, чем обычно. «Ой, началось!» Телек тут же сел на свое место и выпрямился. «Но... но...» Ханекалата. «Тогда реви под столом!» Он быстро засунул девушку под стол, а на его экране появилась машущая рука. «Прошу прощения за эту сцену!» Просто мы получили очень грустный материал. Знаю, все уже насмотрелись на происходящее в новых зонах, но это... Это происходило уже многие десятилетия. Камера влетела в экран телека, и зрители увидели картинку с итальянского фронтира. Тысячи чумазых, голодных солдат с убогим вооружением стояли на своих позициях вдоль длинной стены из дерева, камня и земли. По факту это чистокол с насыпью за ним. Многие бревна были прожжены кислотой и плазмой. Но их обычно быстро меняли. Камера пролетела вдоль стены, потом показала, что за стеной со стороны зоны. А там все в кратерах и трупах грас. Пускай оружие людей устарело, но скаутов оно убивало неплохо. воинов же стреляли из чего-то вроде мушкетов. Это такое однозарядное оружие, выпускающее мощный снаряд. Обычно одного попадания не хватает, чтобы убить противника. Но если залпом стреляет 5, а то и 10 человек то воин гарантированно умирает. Чего-чего, а единственное, чего здесь было в достатке, так это людей. Внизу сейчас работали одаренные, собирая трупы жуков. Их можно продать за небольшие деньги. Позади людей располагались еще 10 рубежей обороны, а также город, что называется Равенна. Но жили там в основном солдаты, технический персонал фронтира, но и их семьи. Затем камера приблизилась к полевой кухне, что располагалось недалеко от стены. Сейчас там чумазые солдаты получали свой обед, коим был жидкий суп, почти одна вода, а также немножечко каши. Таким вряд ли наестся взрослый человек, да и ребенок тоже. Такое разве чтобы не умереть от голода. Но сейчас... «Хлеб!» — обрадовался солдат, когда ему в кашу положили косок хлеба. Свежий, ароматный, будорожащий аппетит. Гум помощь от герцога Кузнецова», — ответила повариха, счастливо улыбаясь. «Да благословит его Бог!» От всего сердца сказал мужчина. Солдат поспешил уступить место другому голодающему, а люди не знали предела своему счастью. Хлеб. Солдаты редко едят хлеб, и в основном он крайне низкого качества. Но это они еще не знали про ужин. А ведь там рисовая каша и жареная картошка. Затем камера перенеслась в город Равенна, показывая голодных и чумазых людей. У них нет денег на горячую воду, да и на обычную воду тоже, так что старались ее экономить. В городе показали школу, которая выглядит просто ужасно, явно аварийное здание с трещинами на стенах. Дети внимательно слушали учителей, но глаза были голодные, да и щеки впалые. Однако детишки жадно впитывали знания, ведь если стать умным, то появится возможность прокормить себя и близких. «В стране, где безработица доходит до 50%, лишь победив в жестокой конкуренции, можно получить работу. Правда, порой даже такой работы не хватает, чтобы прокормить себя. Не то что семью». И вот прозвенел звонок, и дети поспешили в столовую. Глаза горят, животы урчат, а затем им начали расставлять на столы чашки полные риса. С горочкой. К счастью детей не было предела». Они словно попали в сказку, и кто-то даже заплакал. А некоторые, съев половину своей порции, стали сминать рис в шарике и, засунув в карманы, побежали домой. Камера проследила за одним таким мальчиком, и они прибыли в портовый район. «Мама! Мама!» – кричал мальчик, влетая в бедный дом. «Ты почему не в школе?» – отчитала его худощавая женщина, занимающаяся тем, что подшивала форму мужа, который сейчас на фронтире. «Нас рисом кормили, много дали, вот». Он достал два комка риса. «Тебе и сестренки, но я сытый, ешь, мам». Он протянул ей два комка. «Вкусно». Она проронила слезу и в два укуса съела комок. А затем поспешила в соседнюю комнату, где маленькая девочка угольком с очень важным видом рисовала на какой-то карточке. «Стелла!» Воскликнула мать. А девочка тут же спрятала уголек и сделала максимально честный вид. Сама она была очень худая. Кожа до кости, а вот глаза большие, умные и полные жизни. «Что, мам, ты опять чумазая?» Мать строго посмотрела на нее, а затем улыбнулась и протянула комок риса. «Ой, откуда? Ешь! Ну, руки!» Девочка показала грязные руки, и тогда мать просто протянула комок, и девочка съела его с руки. «Вкусно! И а что за шарик тут летает? А, что это?» Удивилась та, уставившись на сферу в см сантиметров диаметром. «Это камера. Она нас весь день снимала», — сказал мальчик. «Они тут везде летают». Картинка резко сменилась и показали причал, где рыбаки выгружали сардину. Говорили они на французском, да и грузили во французские машины-рефрижераторы. У машин была охрана, облаченная в бронекостюмы, и они повезли груз через горную дорогу. Вскоре колонна поехала во Флоренцию и добралась до портового города Ливорна. Там рыбу погрузили на корабль, и она отправилась во Францию. В самом городе же рыбу не ели лет 50. Французские рыбаки жестоко карали тех, кто даже на деревянной лодке с удочкой выходил в море за рыбой. Там же показали, как люди приходят в столовые и едят по талонам. Жидкая пшеничная каша с двумя крохотными кусками мяса и горсть макарон. Вот и вся еда для взрослого мужчины. Но был один нюанс. Этот мужчина ел по серебряному талону, а недалеко сидел мужчина по медному. И у него из еды была лишь еще более жидкая пшеничная каша. Без мяса и макарон. Ну так один начальник цеха, а второй простой работяга. Затем мы вновь показали фронт. Солдаты копали могилу. Братскую могилу. Одну из многих. Здесь все в этих могилах. На простые могилы и гробы уже попросту нет сил и денег. Поэтому копали так... И этим днем в могилу легли 117 человек. Кто-то умер от болезни и голода, кто-то от насекомых из зоны, но большую часть убили жуки, которые ежедневно атаковали фронтир. Атаковали они не с целью пробить оборону, а просто истощить оборону людей и не дать им восстановить повреждения фронтира после прошлого полномасштабного нападения ГРАЗ. Людей боеприпасы заканчиваются. А жуки каждый день рождаются новые и уже готовы идти в бой. 20 сентября. Выскоблил мужчина на деревянном надгробии. Без имен и всего прочего. Лишь дата. Соседняя могила имела число 19 сентября и так далее. По братской могиле в день. Миг спустя показали итальянского генерала. Серьезный, крепкий мужчина. Он жил близ дворца. На охране стояли два солдата, и те отсалютовали ему. Генерал вошел в свой дом, где его ждала красивая худая жена, а также два ребенка, тоже худенькие. Мужчина переоделся в заштопанную повседневную одежду и пришел на кухню, ведь уже ужин. Весьма скромную кухню. Мебель потертая, как и обои. Дом когда-то был шикарным, но это было лет 50 назад. А затем подали на стол. Макароны. Всем положили макарон с томатной пастой и мясом. Вот только порции... «Как сегодня много». Обрадовались дети, глядя на совсем небольшие тарелочки. «Ну так ваш папочка единолично сбил вражескую муху», — улыбалась мать. «Ого, они же огромные!» Восхищались дети, а мужчина был тверд, как скала, и очень смущался камеры. Дети же ее еще не заметили. Люди приступили к еде и смаковали каждый кусочек. Все же даже у генерала не часто бывает мясо на столе. А затем камера переместилась во французский порт города Марсель. Сейчас туда прибыл корабль и разгрузил полный трюм свежемороженной рыбы. Порт был полон кораблей, товаров и людей, а затем камера пронеслась по городу. Торговые центры, полные продуктов, люди, ужинающие в забегаловках и выбрасывающие остатки еды в урну, сытых толстеньких детей и разницу жизни. Вновь картинка сменилась на Италию. Показали завод, где люди в поте лица работали до ночи. И вновь Марсель, где с наступлением темноты люди рассредоточились по пивным, барам и ресторанам. Показали пустые улицы Рима и полную жизни улицу Парижа. Камера заглянула в окно римского дома, где жила обычная семья. Все уже спали, а квартира выглядела до ужаса бедно. Затем показали обычную семью в Париже. Своя молельня, современная техника, бородатый муж перед телевизором, жена с замотанной головой, ухаживающая за ним дети с телефонами перед лицом еще и робот пылесос бегал по полу ругаясь на преграды и людей потом вновь италия и вновь фронтир в очередной раз нападали жуки тяжелые бои и вновь раненые до да погибшие тела привозят в город где с ними прощаются родственники жены дети матери крики слезы вопли отчаяния париж Мужчина вызвал полицию, потому что перед порогом его дома сидит мышь и ест остатки пиццы, что нашла в мусорном баке. А затем на экране зрителей появилась большая надпись «Почувствуйте разницу». Для разных стран надпись разная. А затем было показано выступление премьер-министра Французской империи. «Если они сейчас же не освободят наши суда, мы будем вынуждены применить силу. Это недопустимо, когда мирных рыбаков захватывают итальянцы, словно какие-то пираты». Ругался пухлый мужчина перед парламентом страны. Во Франции правил император, но его власть была несколько ограничена, и по факту страной руководил парламент страны. Затем показали выступление короля Италии. «Они десятилетиями грабили нас под предлогом возвращения долгов за ленд-лиз, и мы были вынуждены это терпеть из-за поставок гуманитарной помощи. Но теперь я потребовал предоставить полный отчет о том, сколько рыбы они выловили в наших морях» дабы мы узнали, сколько богатств у нас забрали. Но я получил строгий, можно даже сказать, грубый отказ. Поэтому мы разрываем соглашение и арестовываем все рыболовецкие суда Франции, а также все имущество французов в нашей стране». Уверенно заявил король, выступая перед журналистами. Затем последовало выступление стран-участников ЧАПИ с призывом прекратить конфликт и начать международное расследование. «Также Российское царство дает Италии гарантии безопасности» заявил царь, сидевший на троне, а рядом с ним стоял старик Мамонт. «Всякий, кто нападет на страну, воюющую с Грасс, будет признан нами как предатель человечества и будет иметь дело с Чапи. Вот только у нас нет времени на всю эту глупую возню. Мы просто с орбиты ударим плазменными торпедами. И да, это угроза». На этом камера отдалилась от экрана телека. «Вот такие дела», заявил тот. Пока одни отдают жизни, другие на них богатеют и жируют. Парадокс, не правда ли?» уроды прошипела кошка. «Я бы им мурка глаза расцарапала. Очень надеюсь, что мяучапи возьмут Италию в свои ряды и помогут так же, как спасли Мексику». «Уверен, так и будет», – согласился телек. «Но также хочу сказать, что герцог Кузнецов открыл благотворительные сборы». И если вы желаете помочь Италии, можете поддержать герцога. Он, в свою очередь, купит и распределит еду, закупит медикаменты и укрепит оборону страны. Мяу? Я тоже помогу. Кошка откуда-то достала золотую монету. Но надеюсь, что мяу неравнодушных будет много. Не могу смотреть, как мяу дети голодают и делятся едой с родителями. Тоже на это надеюсь? Но чтобы сгладить немного впечатления, давайте посмотрим спецрепортаж о Гелии 3 и о том, как изменится наша жизнь после того, как будут построены соответствующие электростанции. Королевство Италия. Некоторое время спустя... «Спасибо, дядя, Ой, как вкусно!» — радовалась маленькая девочка с жадностью поедая банан. Но там также были яблоки, компот и сытная каша. но ну и мать сидела рядом, боясь даже пошевелиться. У неё, кстати, тоже была еда, но немного поскромнее. Ну а я ходил меж ряду в столов этого бывшего фудкорта торгового центра. Его закрыли черт знает когда, но мы быстренько сделали косметический ремонт некоторой части ТЦ. Но также идет полноценный ремонт всего остального. Это было большое четырехэтажное здание, которое теперь моё. Вот полностью моё. Король подарил. «Я здесь уже открыл небольшую клинику и привез команду врачей из России. Ну и лучшее оборудование. Лечим пока лишь детей и самых тяжелых. Но об этом потом. Фудкорт был забит людьми. Сотни детей и матерей. Ревы и слез было столько, что весь интернет рыдал. Да, я сделал прямую трансляцию с камер. Это очень важно для людей, которые жертвуют на еду для голодающих. Шутка ли, собрать 19 миллиардов рублей благотворительности за пару дней? Помимо этого, Чапи официально принял Италию в Альянс, и в страну потекла гуманитарная помощь. Датчане уже открыли здесь небольшой ремонтный завод для восстановления и реставрации итальянской военной техники. Шведы прислали мастеров и рыбаков. Первые займутся конфискованными кораблями французов и осмотрят их. Вторые соберут команды из местных и пойдут в море рыбу ловить. Вскоре в Италии появится рыба. И не только. Крабы, моллюски и многие другие дары моря появятся на прилавках. Также китайские строительные бригады возводят новые крепости на фронтире. Ну а русские аристократы активно набирают здесь людей, готовых отправиться покорять суровый русский север. Он таит в себе несметные богатства. Вот только наши люди не очень хотят ехать на север, где даже школу еще не построили и нет условий для жизни. А вот итальянцы только рады. Впрочем, как и китайцы, аристократы что-то резко стали активничать, развивать бизнес и вкладывать деньги. Роман аж не нарадуется. А ведь всего-то для счастья нужно было пригрозить, что всех отправят на плаху. Но Разве можно отправить на плаху таких инициативных аристократов? Вот и Роман так же считает. Ладно, тут в Италии за последние дни много чего произошло. К примеру, фрегат китайцев был подчинен. И теперь вместе с русским фрегатом парит над фронтиром и помогает держать оборону. Там же мои роботы и партии в тысячу единиц электромагнитных автоматов для элитных солдат Италии. А ими считаются все те, кто может создать или барьер. Помимо этого строятся мои аванпосты в горах. Они позаботятся о разведке и мухах. Но ну и завтра заработают два энергоблока первой итальянской гелевой электростанции. Их хватит, чтобы закрыть потребление электроэнергии немалой части страны. И мы только начали. Италия и Мексика станут яркими примерами того, что значит быть нашим другом. А французская империя познает горечь быть нашим врагом. Нет, не военным, а политико-экономическим. Жукам же придется подождать. А потом миллионная армия Италии сметет их. При нашей, конечно же, поддержке, а там и остальным зонам достанется. Ну а пока расширяю свою промышленную империю.